говорить из того положения, в котором находитесь. Но ну, покинуть комнату вы можете, только подписав документ». «Что еще за документ?» — прохрипел Линден, когда хватка Рокстона на его горле ослабла. «Я вам прочту». Мейли взял со стола листок и прочитал вслух. «Я, Сайлас Линден, настоящим признаю, что действовал как мошенник и негодяй, изображая призрака, и клянусь, что никогда в жизни больше не буду притворяться медиумом». «Если я нарушу эту клятву, то подписанное признание может быть использовано против меня в суде. Вы подпишите это?» «Черт меня подери! Да ни за что!» Придушите его чуток?» — спросил лорд Рокстон. «Возможно, мне удастся вдохнуть в него здравый смысл. Абсолютно!» «Не надо», — сказал Мэйли. «Я думаю, что его дело сейчас принесет пользу в суде, потому что это всем покажет, что мы полны решимости содержать наш дом в чистоте». Даю вам минуту на размышление, Линден, а затем звоню в полицию. Но самозванцу не потребовалось и минуты, чтобы принять решение. Хорошо, угрюмо просипел он. Я подпишу. Ему позволили подняться с предупреждением, что если он попробует брыкаться, то второй раз так легко не отделается. Но в нем уже не осталось сил, и он молча нацарапал внизу листа, корявое Сайлос Линден. Трое мужчин расписались в качестве свидетелей. Теперь убирайтесь. — резко сказал Мейли. — Найдите себе какое-нибудь честное занятие и не лезьте в то, что для нас свято. — Иди ты, чертов лицемер! Линдон вышел, ворчая и ругаясь во мрак, из которого он явился. Не успела за ним затвориться дверь, как в комнату ворвалась миссис Мейли, желая воочию убедиться, что ее супруг не пострадал. Удовлетворившись, она оплакала сломанное кресло, потому что, как любая добрая хозяйка, испытывала личную гордость за каждую мелочь своего уютного гнездышка. Не бери в голову, дорогая, это небольшая цена за то, чтобы очистить наше движение от этого мерзавца. Не уходите, друзья, я хочу поговорить с вами. К тому же, сейчас подадут чай, добавила миссис Мейли. Возможно, уместнее было бы что-нибудь покрепче, сказал Мейли. И действительно. Все трое после жесткой схватки чувствовали себя совсем измотанными. Только Рокстон, получивший огромное удовольствие от борьбы, находился в приподнятом настроении. Но Мэллоуна пошатывала от усталости, а Мейли едва избежал серьезной травмы от увесистого удара. «Я слышал», — сказал Мэйли, когда они все уселись у огня, — «что этот мерзавец годами выбивал деньги из бедняги Тома Линдона». «Юпитер!» — воскликнул он с внезапным воодушевлением. «Этим и объясняется полицейский рейд. Почему из всех медиумов Лондона полиция выбрала именно его? Теперь я припоминаю, как Том сказал мне, что этот парень просил обучить его искусству медиума, а Том ему отказал». «А он мог бы его научить?» — спросил Малоун. Мэйли задумался. «Ну, возможно, что мог бы», — сказал он наконец. «Однако ложный медиум Сайлас Линдон...» намного менее опасен, чем Сайлос Линдон, истинный медиум. «Что-то я не пойму. Способности медиума можно развивать», — сказала миссис Мэйли. «Можно даже сказать, что ими можно заразиться». «Это как возложение рук в раннем христианстве», — объяснил Мэйли. «Это было дарование чудотворных сил. Сегодня мы не умеем так просто это делать». Но если мужчина или женщина, присутствующие на сеансе, желают развития, и особенно если сеанс проводит настоящий медиум, есть шанс, что силы придут. Но почему вы сказали, будто такие способности опаснее шарлатанства? Потому что они могут быть использованы во зло. Уверяю вас, Мэлоун, что разговоры о черной магии и злобных сущностях – не пустая болтовня. «Такие вещи действительно случаются и концентрируются вокруг нечистого медиума. Вы можете очутиться в условиях, весьма соответствующих расхожему представлению о колдовстве, и отрицать это было бы нечестно». «Подобное притягивает подобное», — объяснила миссис Мейли, которая была таким же способным толкователем, как и ее муж. «Вы получаете то, что заслуживаете. Если вы участвуете в сеансе вместе с нечестивыми людьми, то и посетят вас не самые добрые духи. Так в этом и есть опасная сторона. А существует ли хоть что-то в нашем мире, у чего не было бы опасной стороны, стоит только подменить понятие. Эта опасная сторона существует совершенно отдельно от ортодоксального спиритуализма, и наше знание – самый верный способ противодействовать ей. Я верю, что средневековое колдовство было весьма реальной вещью и что лучший способ защиты от него — развивать высшие силы духа. Не замечать зло — значит распахнуть перед ним двери. Тут неожиданно вмешался лорд Рокстон. «Когда я был в прошлом году в Париже, — заявил он, — некий магрибский фермер по имени Лапе практиковал там черную магию. Он организовал пару кружков и тому подобное. Я имею в виду, что в этом не было большого вреда. «Хотя вы бы вряд ли назвали его деятельность высокодуховной. Вот об этой детали я, как журналист, стремящийся беспристрастно освещать эту тему, хотел бы узнать поподробнее», — сказал Мэллоун. «Справедливое желание», — согласился Мейли, «Мы тоже хотим, чтобы все карты оказались на столе». «Что ж, дружище, если вы уделите мне неделю своего времени для поездки в Париж, я познакомлю вас с Ляпе», — сказал Рокстон. «Любопытно». «А ведь я тоже собирался съездить в Париж», — сказал Мейли. «Доктор Мопьи из Метапсихического института пригласил меня посмотреть на некоторые эксперименты, которые он проводит над галлисийским медиумом. На самом деле меня интересует религиозная сторона этого вопроса, явно отсутствующая в умах этих континентальных ученых. Впрочем, в точности и внимательности при изучении психических фактов они опережают всех». Кроме бедного Кроуфорда из Белфаста, единственного в своем роде. Я уже пообещал МПИ приехать. Наверняка он добился замечательных, а в некоторых отношениях и довольно тревожных результатов. Тревожных? Ну, в последнее время его материализации совсем не человеческие. Это подтверждают фотографии. Не скажу больше ни слова. Будет лучше, если вы увидите все своими глазами. — Обязательно поеду, — сказал Мэлоун. — Уверен, что и мой шеф захочет этого. Принесли чай, прервав беседу и напомнив самым раздражающим образом, что наши телесные потребности грубо вторгаются в наши высшие устремления. Но Мэлоун был слишком увлечен, чтобы сбить его со следа. — Вы говорите о злых силах. А вы когда-нибудь вступали с ними в контакт? Мэйли взглянул на жену и улыбнулся. — Постоянно, — сказал он. Это часть нашей работы. Точнее, это наша специализация. То есть, когда происходит такое вторжение, вы стараетесь ему воспрепятствовать? Не обязательно. Если мы можем помочь какому-либо нижнему духу, мы можем сделать это только поощряя его рассказывать нам о своих бедах. Большинство из них не злые. Это бедные, невежественные, чахлые создания, страдающие от недалеких и ложных представлений, которые они приобрели в этом мире. Мы пытаемся им помочь и помогаем. Откуда вы знаете, что помогаете? Потому что они потом докладывают нам о своих успехах. Такие методы часто используются нашими людьми. Их называют «кружки спасателей». «Я слышал о кружках спасателей. Где бы я мог их посетить? Это увлекает меня все больше и больше, словно в водоворот засасывает. Я был бы вам очень признателен, если бы вы помогли мне увидеть эту новую сторону спиритизма». Мэйли задумался. «Мы не хотим устраивать спектакль из этих бедных существ. С другой стороны, хотя мы едва ли можем назвать вас спиритуалистом, вы отнеслись к этому предмету с пониманием и сочувствием. Он вопросительно взглянул на свою жену, которая улыбнулась и кивнула. — Ага, вы получили разрешение. Что ж, тогда вы должны знать, что у нас есть собственный маленький кружок спасателей, и что сегодня в пять часов у нас еженедельная встреча. Мистер Тербейн — наш медиум. Обычно больше никто, кроме мистера Чарльза Мейсона, священника, не присутствует. Но если вы оба захотите присоединиться, мы будем очень рады. Требейн должен быть здесь сразу после чая. Он работает проводником на железной дороге, знаете ли, и не очень-то располагает временем. Да, психические способности в их различных проявлениях обитают в скромных жилищах. Но, несомненно, это было их главной характеристикой с самого начала. Рыбаки, плотники, изготовители шатров, погонщики верблюдов. Вот кем были пророки древности. В настоящее время одними из самых высоких психических дарований в Англии являются шахтер, хлопкороб, железнодорожный проводник, матрос баржи и уборщица. Таким образом, история повторяется, и этот болван, приговоривший Тома Линдена, был всего лишь Феликсом, судившим Павла. Старое колесо все вращается и вращается. Глава десятая De profundus. Из глубин. Не успели они допить свой чай, как доложили, что прибыл Чарльз Мейсон. Ничто не создает таких доверительных, душа в душу отношений между людьми, как духовный поиск, поэтому Рокстон и Мелоун, пережившие с ним только одно приключение, чувствовали себя ближе к этому человеку, чем к иным, с которыми были знакомы годами. Такие близкие товарищеские отношения – известный признак подобных сообществ. Когда в дверях появилась его расхлябанная сухая фигура в рясе с изможденным лицом и сияющей на этом лице доброй улыбкой, им показалось, что вошел старый друг. Его приветствие было сердечным. — До сих пор в разведке! — воскликнул он, тряся их руки. — Будем надеяться, ваши новые переживания окажутся не такими кошмарными, как наши последние. Клянусь Юпитером, падре! сказал Рокстон. «Я после этого готов стереть в хлам поля своей шляпы, снимая ее перед вами». «О чем это вы?» — спросила миссис Мейли. «Нет, нет!» — воскликнул Мейсон, «Я весьма неуклюже пытался направить затемненную душу. Не будем об этом. Хотя именно для этого мы теперь здесь, и именно это совершают эти прекрасные люди каждую неделю своей жизни. От мистера Мейли я и узнал, как это делается». «Ну, конечно, у нас много практики», — сказал Мэйли. «Но и вы многое видели, Мейсон, и многое знаете». «А я вот никак не могу понять», — воскликнул Милоун. «Не могли бы вы просветить меня? На данный момент я принимаю вашу гипотезу о том, что нас окружают материальные земные духи, которые оказываются в странных условиях, которых они не понимают и которые нуждаются в совете и руководстве. Это более или менее верно, так?» Оба Мейли кивнули в знак согласия. «Но ведь их умершие друзья и родственники, которые уже на другой стороне, знают об их отсталом состоянии. Они знают правду. Разве они не могли бы позаботиться о нуждах этих страждущих гораздо лучше, чем мы?» «Это очень верный вопрос», — ответил Мейли, «И мы его задавали и получили ответ. Похоже, они действительно привязаны к поверхности Земли». «Слишком тяжеловесные и плотные, чтобы подняться. «Остальные, как я понимаю, находятся на духовном уровне «и намного дальше от них, чем мы, и что они понимают нас, но не высших. «С нами они в состоянии связаться». «Была одна бедная, милая, темная душа». «Моя жена любит и жалеет всех», — пояснил Мейли. «Даже бедного, милого дьявола». «Ну, конечно же, их нужно жалеть и любить» воскликнула леди. Мы выхаживали этого беднягу неделю за неделей. Он и правда пришел из глубины тьмы. Однажды он в восторге закричал. «Моя мама пришла! Моя мама здесь!» Мы, естественно, спросили. «Но почему она не пришла раньше?» «Потому что», — ответил он, — «я был в такой темноте, что она не могла меня найти». «Отлично», — сказал Мэлоун. Но, как я понимаю, существует некий проводник, высший дух, который все контролирует и регулирует, и приводит страдальца к вам. Если он знает, что делает, можно предположить, что есть и другие высшие духи, также сознающие это. «Нет, это исключительно его особая миссия», — сказал Мэйли. «Чтобы пояснить, насколько велика разница между ними, приведу пример. Как-то нас посетила темная душа. Присутствовавшие высшие духи не замечали ее, пока мы не обратили на это их внимание. А когда мы спросили у темной души, «Разве ты не видишь рядом наших друзей?», она ответила, «Я вижу свет, но больше ничего». В этот момент разговор был прерван прибытием с вокзала Виктория, где располагались его земные обязанности, мистера Джона Тербейна. Теперь он был в штатском. Бледный, печальный, гладко выбритый, пухлолицый человек с мечтательными, задумчивыми глазами, и ничего не указывало на то, для каких великих целей он был предназначен. «Отчет готов?» — был его первый вопрос. Миссис Мейли, улыбаясь, протянула ему конверт. «Мы приготовили все это для вас, но вы можете прочитать это и дома. Видите ли, — объяснила она, — бедный мистер Тербейн находится в трансе и ничего не знает о чудесной работе, инструментом которой он является. Поэтому после каждого сеанса мы с мужем составляем ему доклад». «Я прямо поражаюсь, читая», — сказал Тербейн. «И очень гордитесь, полагаю», — добавил Мейсон. «Ну, не знаю», — смутился Тербейн. Чем гордится инструменту, который случайно подвернулся настоящему мастеру? Ну, разумеется, это честь. «Добрый старина, Тербейн», — сказал Мейли, нежно кладя руку на плечо железнодорожника. «Чем лучше медиум, тем более он бескорыстен. Проверено многократно. Суть медиума — отдавать всего себя другим, а это несовместимо с эгоизмом. Что ж, я полагаю, нам пора взяться за работу» иначе мистер Чанг разворчится». «Кто-кто?» — спросил Малоун. «О, вы скоро познакомитесь с мистером Чангом. Нам не обязательно сидеть за столом. Полукругом возле камина будет чудненько. Устраивайтесь поудобнее, Тербин. Откиньтесь на подушки». Медиум, который сидел в углу удобного дивана, сразу же задремал. Мэйли и Малоун с блокнотами на коленях ждали развития событий. И они не заставили себя долго ждать. Тербейн внезапно сел, но вместо прежней мечтательной личности перед ними теперь был уверенный и властный человек. Незначительное изменение коснулось даже его лица. Неясная улыбка трепетала на его губах. Глаза сузились и казались более раскосыми. Лицо выдалось вперед. Обе руки были втянуты в рукава синего пиджака. «Добрый вечер!» – он говорил отрывисто, короткими твердыми фразами – Новые лица! Кто такие? Добрый вечер, Чанг, сказал хозяин дома. Вы знакомы с мистером Мейсоном? А это мистер Мэлоун, он изучает наш предмет. А это Лорд Рокстон, который помог мне сегодня. При упоминании каждого имени Тербейн делал широкий жест восточного приветствия, прикладывая руку к колбу, а затем с поклоном опуская ее вниз. Его осанка была чрезвычайно величественна и разительно отличалась от манеры держаться незаметного маленького человечка, сидевшего на этом месте несколько минут назад. «Лорд Рокстон», — повторил он, — «английский милорд. Я знал лорда... лорда Мак... Маккарт... нет, я не могу этого сказать. Увы, тогда я называл его иностранным дьяволом. Чангу тоже предстояло многому научиться». «Он говорит о лорде Маккартне». Это было более ста лет назад. Тогда Чанг слыл большим философом, — пояснил Мейли. «Не терять время!» — закричал дух. «Сегодня много дел. Толпа ждет. Некоторые новые, некоторые старые. Я собираю странных людей в своей сети. Теперь я идти!» Он откинулся на подушке. Прошла минута, и медиум вдруг сел. «Хочу поблагодарить вас», — сказал он на идеальном английском. «Я прибыл две недели назад. Я обдумал все, о чем вы говорили». Путь стал легче. Тот ли вы дух, который не верил в Бога? «Да, да, так говорил я в гневе. Я так устал, так устал. О, время, бесконечное время, серый туман, тяжесть угрызений совести. Безнадежно, безнадежно. Но вы принесли мне утешение, вы и дух великого китайца». От вас были первые добрые слова после моей смерти. Когда это произошло? Ох, кажется, вечность. Мы измеряем не так, как вы. Словно долгий ужасный сон без изменений или пробуждений. Кто тогда был королем в Англии? Виктория была королевой. Я настроил свой разум на материальность. Вот он и прилепился к материальному. Я не верил в будущую жизнь. «Теперь-то я понимаю, как был неправ, но приспособиться к новым обстоятельствам оказалось непросто». «Там, где вы находитесь, плохо?» «Все, все серое. Это самое ужасное. Все, что меня окружает. Отвратительно!» «Но там есть гораздо больше. Вы не одиноки». «Не одинок, но они знают не больше меня». «Они тоже глумятся, почем зря, и сомневаются, и потому несчастны». «Вскоре вы выйдете оттуда». «Ради бога, помогите мне в этом!» «Бедный дух», — сказала миссис Мейли своим сладким, ласкающим голосом, голосом, способным склонить на свою сторону любое существо. «Вы много страдали, но не думайте о себе. Подумайте о других». «Спасибо, леди». «Я так и сделаю. Одного из них я привел. Он вас услышал. Дальше мы отправимся вместе. Может быть, когда-нибудь мы отыщем свет». «Вам нравится, когда за вас молятся?» «Да, да, еще как. Я буду молиться за вас», — сказал Мейсон. «Не прочесть ли вам теперь же, отче наш?» Но едва он начал старую общехристианскую молитву, как тербейн снова рухнул на подушке и тут же снова сел но уже чангом. «Он растет как следует», — сказал дух. «Уступает время другим, которое в очереди. Это хорошо. Теперь у меня тяжелый случай. Ой!» С комичным криком неодобрения он откинулся на спинку дивана. В следующий момент он выпрямился. Лицо его вытянулось, стало серьезным, ладони сложены вместе, как для молитвы. «В чем дело?» — манерно отчеканил он. «Я теряюсь в догадках». Какое право имеет этот китаец вызывать меня сюда? Может быть, вы меня просветите? Дело в том, что мы, вероятно, сможем вам помочь. Когда мне нужна помощь, сэр, я прошу о ней. В настоящее время я этого не желаю. Все здесь происходящее представляется мне весьма бесцеремонным. Из того, что этот китаец сумел объяснить, я вывел, что совершенно того не желая, стал очевидцем какой-то религиозной службы. Мы — спиритуалистический кружок. Самая пагубная секта. Самый кощунственный процесс. Как смиренный приходской священник, я протестую против такой профанации. Друг, вы сами ограничиваете себя такими узкими взглядами. «И потому страдаете. Мы хотим освободить вас». «Страдаю? О чем это вы, сэр?» «Вы понимаете, что умерли?» «Вы несете бред». «Вы осознаете, что мертвы?» «И каким же это образом я могу быть мертвым, если беседую с вами?» «Потому что вы используете тело этого человека». «Я определенно забрел в приют для душевнобольных». «Да, в приют. Для тяжелых случаев». «Боюсь, вы как раз один из них. Вы счастливы там, где теперь находитесь?» «Счастлив ли я?» «Нет, сэр. Мое нынешнее окружение совершенно необъяснимо для меня». «Вы помните, что были больны?» «Я действительно сильно болел». «Так сильно, что умерли?» «Вы совершенно не в своем уме». «Почему вы так уверены, что не умерли?» «Сэр!» Я должен дать вам некоторые религиозные наставления. Когда человек умирает, прожив достойную жизнь, он принимает окруженное ореолом праведности тело и общается с ангелами. Я же сейчас точно в таком же теле и нахожусь в очень унылом, однообразном месте. Мои нынешние собеседники совсем не те, с кем я привык общаться, и уж точно никто не назвал бы их ангелами. Таким образом, ваше абсурдное предположение лишено каких бы то ни было оснований Не продолжайте сами себя дурачить Мы хотим помочь вам У вас не будет прогресса, пока вы не осознаете свое положение В самом деле, вы слишком сильно испытываете мое терпение Разве я не говорил?» Медиум упал на подушки Мгновение спустя китаец с причудливой улыбкой и руками, втянутыми в рукава, произнес «Хороший парень, глупый парень» Скоро научится понимать смысл Приводить его снова Не терять больше времени О, боже, боже мой, помоги Помилуй, помоги Он рухнул навзничный на диван И крики его были так ужасны Что вся немногочисленная компания Подскочила на ноги Пила, пила, тащите пилу Заорал медиум Его голос сорвался в стон Даже Мейли был встревожен Остальные же оцепенели от ужаса Им кто-то овладел не могу понять, кто. Вероятно, какая-то сильная и злая сущность. «Можно мне поговорить с ним?» Спросил Мейсон. «Подождите минутку. Пусть раскроется. Скоро выясним». Между тем медиум буквально агонизировал. «О, боже мой! Ну почему вы не несете пилу?» Кричал он. «Мне ребра придавило. Они ломаются. Я чувствую это. Хокин! Хокин! Вытащи меня, Хокин!» «Блин, снимите с меня бревно! Ай, нет, так еще хуже! Оно пылает! Ой, кошмар! Кошмар!» Его крики леденили кровь. Все замерли в ужасе. Вдруг, через мгновение, китаец подмигнул им раскосыми глазами. «Что вы про это думаете, мистер Мэйли?» «Это было ужасно, Чанг! Что произошло?» «Это для него!» — он кивнул на Мэлоуна. «Он хочет статью! Я даю ему статью! Он поймет!» «Нет, время объяснять! Слишком много кто ждать! Следующий матрос! Вот он!» Китаец исчез, а на лице медиума возникла озорная, но слегка озадаченная ухмылка. Он почесал голову. «Ну, черт меня побери», — сказал он. «Никогда не думал, что буду выполнять приказы китайозы, но он говорит, и ты как клопяра затыкаешься и не возражаешь. Ну, вот и я. что хотели-то?» «Мы ничего не хотели». «Ну, китаёза, кажись, думал, что хотели, потому и зашвырнул меня сюда». «Это вы кое-чего хотели? Знаний?» «Ну, я малость попутал азимуты, это правда. Я знаю, что помер, потому что видел, как командора разнесло на куски у меня на глазах. А если он помер, то помер и я, и остальные, все до единого. Мы смеёмся над нашим судовым попом, потому что он так же озадачен, как и все мы». Чертов, бедный попик», как я его называю. А теперь вот каждый из нас замерил свою глубину. Что за судно? Монмут. Тот, что потоплен в Германскую войну. Так точно. Южноамериканские воды. Это был сущий ад. Да, это был ад. Его голос клокотал от эмоций. «Ну, — добавил он, приободрившись, — я слыхал, что наши приятели позже присоединились к нам. Это правда, сэр, не так ли?» «Да, все они утонули». «Мы их тут не встречали. Пожалуй, и к лучшему. Мы ведь все помним». «Но вам нужно забыть», — сказал Мейли. «Вот в чем ваша проблема. Вот почему проводник-китаец привел вас сюда». Мы вам поможем научиться. Передайте это своим товарищам. Благослови вас Бог, сэр. Они все здесь, за моей спиной. Ну, тогда скажу я вам всем. Время тяжких мыслей и мирских раздоров прошло. Ваши лица должны быть обращены вперед, а не назад. Оставьте землю, к которой вы привязаны памятью, и отдайтесь стремлению сделаться бескорыстными и достойными высшей, спокойной, И прекраснейшей жизни Понимаете? Я слышу вас, сэр Они тоже Нам нужен кормчий, сэр Потому что в самом деле Такого румба мы не ожидали Мы слыхали о небесах И о Баде, черт его дери Но это Не укладывается ни в какой рундук Но этот китайский джентльмен говорит, что время вышло И мы можем снова доложиться На следующей неделе Благодарю вас, сэр «За себя и за команду! Я приду еще!» Наступила тишина. «Какая потрясающая беседа!» — выдохнул Мэлоун. «Если я в статье приведу морской жаргон и манеры этого человека, как исходящие из мира духов, как отреагирует публика?» Мэйли пожал плечами. «Какая разница, что болтают люди? Я был довольно чувствительным человеком, начиная свою деятельность. А теперь газетные атаки для меня...» что по танку палить из рогатки. Честно говоря, мне они совершенно безразличны. Давайте просто будем держаться истины, насколько это возможно, и отбросим все остальное, чтобы выйти на свой собственный уровень». «Не стану притворяться, что хорошо разбираюсь во всем этом», — сказал Рокстон. «Но вот что меня больше всего поражает. Весь этот народ — весьма скромные обычные люди, так?» «Почему же они блуждают во мраке, и этот китаец вытаскивает их сюда, если они не причинили особого вреда в жизни?» «Сильная связь с материальным и отсутствие какой-либо духовной связи в каждом случае», — объяснил Мэйли. «Священник, свихнувшийся на доктринах и ритуалах. Непоколебимый материалист. Моряк, помышляющий о месте. Таких там миллион миллионов». «Где там?» ⁇ спросил Мелоун. Здесь, ⁇ ответил Мейли. На поверхности Земли, на самом деле. Ну, я так понимаю, вы сами в этом убедились, наведавшись в Дорсетшир. Это случилось на поверхности, не так ли? Ужасный, вопиющий случай, обращающий на себя внимание, однако, он не исключение из общего правила. Я не сомневаюсь, что вся наша планета кишит привязанными к ней, и что, когда, как предсказано, наступит великое очищение, очистятся как они, так и живущие. Мэллоун вспомнил свой первый вечер в спиритуалистической церкви странного провидца Мирамара и произнесенную им речь. «Значит, вы верите, что нам грозит какое-то событие?» – спросил он. Мэлли улыбнулся. «Это довольно большой разговор, чтобы сейчас начинать его», – сказал он. «Я верю, а вот и мистер Чанг». К разговору присоединился дух китайца. «Я слышал вас. Я сижу и слушаю», — сказал он. «Вы говорите сейчас о том, что будет. Пусть это будет. Пусть это будет. Но время еще не пришло. Вам сообщат, когда будет пора. Запомните это. Все к лучшему. Что бы ни случилось, все к лучшему. Бог не совершает ошибок. Но теперь здесь другие, кто желает вашей помощи, и я покидаю вас» несколько духов быстро прошли друг за другом. Одним из них был архитектор, который сказал, что жил в Бристоле. Он не был дурным человеком, а просто гнал от себя мысли о будущем. Теперь он очутился во мраке и хотел выбраться. Другой жил в Бирмингеме. Он был человеком образованным, хотя и материалистом. Он отказался поверить Мэйли и никоим образом не был согласен с тем, что действительно мертв». Затем появился очень шумный и вспыльчивый персонаж Образцовый религиозный фанатик, который все твердил о какой-то крови «Что это за непристойная чушь?» — спросил он несколько раз «Это не чушь, мы хотим помочь», — сказал Мейли «Кто же захочет получить помощь дьявола?» «По-вашему, более вероятно, что дьявол захочет помочь душам, попавшим в беду?» «Это одна из его уловок! Говорю вам, это от дьявола!» «Будьте осторожны! Я больше в этом не участвую!» И как вспышка возник невозмутимый загадочный китаец. «Хороший парень, глупый парень», — повторил он еще раз. «Впрочем, времени полно. Когда-нибудь и он научится. Теперь я доставлю тяжелый случай. Очень тяжелый случай. Ой!» Он откинул голову на подушку и женским голосом произнес. «Джанет! Джанет!» И снова после паузы. «Да Джанет же! Где утренний чай? Джанет! Это невыносимо! Сколько можно тебя звать, Джанет?» Фигура села, моргая и протирая глаза. «Что происходит?» — воскликнула она. «Кто вы такой? Как вы тут оказались? Вы вломились в мой дом?» «Нет, милая леди, это мой дом». «Ваш? Ну как же он может быть вашим домом, если это моя спальня?» «Убирайтесь сейчас же вон!» «Увы, милая леди! Вы не понимаете своего положения!» «Ну так я вас выставлю! Какая наглость! Джанет! Джанет! Никто не присмотрит за мной этим утром!» «Оглянитесь вокруг, леди! Это ваша спальня!» Диким взором Тербейн огляделся вокруг. «Да я в жизни не видела этой комнаты! Где я? Что все это значит?» «Вы, похоже, добрая леди. Скажите мне, ради бога, что происходит? О, я так боюсь! Мне так страшно! Где Джон и Джанет?» «Что последнее вы помните?» «Помню, я строго отчитала Джанет. Это моя горничная. Она стала очень беспечной. Да, я очень на нее рассердилась. И я так разозлилась, что мне стало нехорошо». Я легла спать, чувствуя себя очень плохо. Меня предупреждали, что мне нельзя волноваться. Как же можно не волноваться? Да, вспоминаю, как задыхалась. Это было после того, как погас свет. Я пыталась позвать Джанет. Но как я оказалась в другой комнате? Ночью вы перешли в мир иной. Перешла? Вы хотите сказать, что я умерла? Да, леди, вы умерли. Наступило долгое молчание. Потом раздался пронзительный крик. «Нет! Нет! Нет! Это сон! Кошмар! Разбудите меня! Разбудите меня! Как могу я быть мертвой? Я не соглашалась умереть. Даже и не думала об этом. Если я мертва, то почему я не в раю? Или аду? Что это за комната? Это же просто обычная комната!» «Да, леди!» «Вас привели сюда и позволили использовать тело этого мужчины». «Мужчины?» Она судорожно ощупала пиджак и провела рукой по лицу. «Да, это мужчина. О, я мертва, мертва. Но что же делать?» «Вы здесь для того, чтобы мы могли объяснить вам. Вы были, я полагаю, земной женщиной, светской дамой. Вас всегда заботили только материальные вещи». «Я ходила в церковь. Я посещала церковь Святого Спасителя каждое воскресенье». «Это ничего не значит. Важна повседневная душевная работа. Для вас роль играли лишь материальные ценности, и теперь вы привязаны к материальному миру. Когда вы покинете тело этого человека, вы снова окажетесь в своем собственном теле в привычной обстановке. Однако для окружающих вы будете невидимкой». Вы будете там присутствовать, но не сможете себя обнаружить. Ваше тело из плоти будет похоронено, но ваша личность продолжит существование. «Что же мне делать-то? Ох, что я могу сделать?» «Принять то, что произошло с открытым сердцем, и понять, что это ради вашего очищения. Мы очищаемся от материального только через страдания». Но все будет хорошо. Мы за вас помолимся. О, да, мне это так нужно. Боже мой!» Голос стих. «Плохой случай», — сказал садясь китаец. «Эгоистичная женщина. Плохая женщина. Жизнь ради удовольствия. Тяжко для окружающих. Ей предстоит много страдать. Но вы направили ее стопы в верном направлении. А мой медиум уже устал». Ожидающих еще много, но на сегодня хватит. Мы хорошо поработали, Чанг. Очень хорошо, очень хорошо. Где все эти люди, Чанг? Я уже говорил вам. Да, но я хочу, чтобы эти джентльмены услышали. Семь сфер окружают мир. Внизу самое тяжелая, сверху самое легкая. Первая сфера находится на Земле. В ней-то и размещаются все эти люди. Сферы практически изолированы друг от друга. Поэтому вам легче контактировать с этими людьми, чем с теми, кто существует в любой другой сфере А им, в свою очередь, проще вступить в контакт с нами Да, вот почему вы должны быть очень осторожны, когда не знаете, с кем именно разговариваете Проверяйте духов Какой сфере принадлежите вы, Чанг? Я пришел из сферы номер четыре Какая первая по-настоящему счастливая сфера? Номер 3. Саммерленд. Библейская книга назвала его третьим небом. В Библии много смысла, но люди не понимают. А седьмое небо? А, христианское. Все приходят туда в конце концов. Вы, я, все. А после этого? Слишком много вопросов, мистер Мейли. Бедный старый Чанг столько всего не знает. А теперь до свидания. Да благословит вас Бог. Я пошел. На этом заседание кружка спасателей завершилось. Через несколько минут Тербейн уже сидел настороженно, улыбаясь, явно не помня ничего из того, что произошло. Человек он был занятой и жил довольно далеко, так что ему пришлось сразу уехать без какого-либо вознаграждения, за исключением благословения тех, кому он помог. Скромный, маленький, бескорыстный человек. Где окажется он, когда все мы займем наши настоящие в порядке творения места по ту сторону? Впрочем, на этом собрание не закончилось. Гостям хотелось говорить, а супругам Мэйли слушать. «Что я имею в виду?» — сказал Рокстон. «Это чертовски интересно и все такое, но при этом есть какой-то элемент варьете. Абсолютно! Трудно принять реальность происходящего, если вы понимаете, о чем я». «Вот и я о том же», — сказал Мэлоун. «Конечно, на первый взгляд это просто невероятно». Это так поражает, что все, к чему мы привыкли, кажется банальным. Тут я согласен. Но человеческий разум — штука очень странная. Я читал о том деле, которое расследовали Мортон Принц, мисс Башан и остальные, а также о достижениях Шарко в школе гипноза великого Нэнси. Они могли превратить человека во что угодно. Разум — словно веревка, которую можно расплести на нити. И каждая нить — отдельная личность оригинальная драматическая форма с присущими только ей образом действий и риторикой. Мистер Тербейн искренен, он не станет притворяться. Но откуда нам знать, что он не подвергается самогипнозу, и в этом состоянии одна часть его личности становится мистером Чангом, другая — моряком, третья — светской дамой и так далее?» Мейли рассмеялся. «В каждом из нас скрыт великий Чинквали, сказал он. Но возражение справедливое, следует его принять. «Мы отследили несколько случаев», — сказала миссис Мейли. «Все совпадает. Имена, адреса, все». «Ну, тогда мы должны учесть обычную осведомленность Тербейна. Откуда вы можете знать, что ему известно? Я думаю, что проводнику в вагоне поезда несложно получить подобную информацию». «Вы видели один сеанс», — ответил Мейли. Если бы вы присутствовали на таком же количестве, как и мы, то обратили бы внимание на суммарный эффект доказательств и не были бы настроены скептически». «Вполне возможно», — ответил Мэлоун. «И я вижу, мои сомнения вас очень раздражают. Однако в таких делах нужно быть предельно честным. И в любом случае, это было захватывающе. Небеса!» Если только это правда, а у вас была бы тысяча кружков вместо одного, какое духовное возрождение могли бы мы наблюдать?» «Все впереди», — твердо сказал Мейли. «Стоит жить, чтобы увидеть это. Мне жаль, что сегодняшний вечер не заставил вас поверить. Однако вы должны прийти снова». Но самым неожиданным и странным образом убедительные доказательства обрушились на Мелоуна тем же вечером. Едва он вернулся в контору и принялся приводить в порядок свои записи о произошедшем днем, как в комнату ворвался Мэйли, его желтая борода взъерошилась от волнения, он бешено размахивал вечерними новостями. Не говоря ни слова, он сел рядом с Мэлоуном и развернул газету. Потом начал читать. «Авария в городе. Сегодня днем, вскоре после пяти, старый дом, построенный, как говорят, в 15 веке, внезапно рухнул». Он располагался между Лессер-Колман-Стрит и Эллиот-Сквер по соседству со штаб-квартирой ветеринарного общества. Предшествовавший катастрофе треск предупредил обитателей, и большинство из них успели спастись. Однако трое из них, Джеймс Билл, Уильям Мурсон и женщина, имя которой не установлено, были завалены обломками. Двое, похоже, погибли сразу, а третий, Джеймс Билл, придавленный большой балкой, громко требовал помощи. Принесли пилу, и один из жильцов дома, Сэмюэл Хокин, проявил большую отвагу, пытаясь освободить несчастного. Однако, пока он пытался распилить бревно среди обломков, вокруг него вспыхнул пожар, и хотя он не отступил и мужественно сражался до тех пор, пока сам сильно не обгорел, ему не удалось спасти Билла, который умер, вероятно, от удушья. Хокин был доставлен в лондонский госпиталь, и сегодня вечером сообщили, что его жизни ничто не угрожает. Так-то вот сказал Мэйли, откладывая газету. Теперь, мистер Фома неверующий, я оставлю вас наедине с вашими сомнениями. Думайте сами. И он исчез из кабинета так же поспешно, как и вошел. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал. Аудиокниги. Глава 11, в которой Сайлос Линден приходит в себя. У Сайласа Линдона, профессионального боксера и фальшивого медиума, бывали в жизни веселые деньки, наполненные событиями как хорошими, так и не очень. Однажды на скачках в дубках он поставил на Розалинду 100 к одному и на выигрыш провел сутки в кутежах и оргиях. Был также день, когда его излюбленный правый апперкот самым точным и живописным образом соединился с выпеченным подбородком быка Уорделла из уайт чепела открыв таким образом Сайлосу дорогу к чемпионскому поясу Лонсдейла. Но никогда во всей его разнообразной карьере не было у него такого дня, как этот, так что стоит проследить этот последний день до конца. Фанатики веры считают, что пересекать дорогу потусторонним силам человеку с нечистым сердцем весьма рискованно. Имя Сайлоса Линдона можно внести в список примеров, подтверждающих их правоту. Впрочем, его чаша грехов была переполнена задолго до того, как настал миг расплаты. Он покинул квартиру Алджернона Мейли, убедившись на собственной шее в силе хватки лорда Рокстона. В пылу сражения он едва осознавал свои повреждения. Но теперь, стоя за дверью и приложив руку к изрядно помятому горлу, он с большим трудом выдавливал из себя хриплое ругательство. У него болела грудь и там, где Мэлоун уперся коленом, и даже удачный удар, сразивший Мэйли, отзывался теперь сильной болью в покалеченной руке, на которую он жаловался брату. В общем, если Сайлас Линдон был в самом скверном настроении, причины у него имелись на то очень веские. «Попадетесь мне еще поодиночке!» — прорычало, наглядываясь злыми поросячьими глазками на дверь квартиры. «Погодите, братишки, я вам еще покажу!» Затем с внезапной целеустремленностью ринулся, пошатываясь вниз по улице. Он направился в полицейский участок на Бартсни-сквер, где застал сидящего за своим столом веселого, румяного, черноусого инспектора Мёрфи. «Ну, что надо?» — спросил инспектор не очень дружелюбно. «Я слышал, что вы упекли того медиума по всем правилам». «Точно. Оказывается, он твой брат». «Да мне плевать. Все люди братья. Вы свое получили. Какова моя доля?» «Не по ложке. «Что? Да ты ж моя наводка. Где бы вы были сейчас, если б не я?» «Ну, был бы штраф. Может, я что-нибудь тебе бы и подкинул». Да, и нам бы перепало. Но мистер Мелроуз отправил его в тюрьму. Никому ничего. Врешь ты все! Вы-то с теми девками точно в накладе не остались. Какого черта я должен продавать собственного брата ради таких, как ты? В другой раз сам ищи свою печушку. Мерфи был холериком с болезненным чувством своей значимости и не намерен был сносить оскорбления в собственном кабинете. Лицо его побагровело, и он угрожающе возвысился над столом. «Вот что я тебе скажу, Сайлас Линден. Я могу найти свою печушку прямо сейчас, не выходя из этой комнаты. Тебе лучше убраться отсюда поскорее, иначе ты можешь остаться здесь дольше, чем тебе хотелось бы. У нас есть жалобы на твое дурное обращение со своими детьми, и социальные службы уже проявили к этому интерес». «Смотри, как бы и мы не начали его проявлять!» Сайлас Линден вылетел из участка взбешенный, и пара стаканов разбавленного водой Рома, которые он перехватил по дороге домой, не помогла ему успокоиться. Наоборот, с каждой каплей алкоголя в крови он становился все опаснее для окружающих. Большинство его коллег предпочитало не выпивать с ним. Сайлас жил в одном из небольших кирпичных домов на тупиковой улочке Болтонскорт, в конце Тоттенхэм-Корт-Роу. Его дом в конце тупика привыкал к боковой стене огромной пивоварни. Жилища эти были очень маленькими. Вероятно, по этой причине жители, как взрослые, так и дети, большую часть времени проводили на улице. Несколько стариков, уже выпавших на крыльцо, проводили коренастую фигуру Сайлоса, проходившего под одиноким фонарным столбом хмурыми взглядами. Уровень нравственности на Болтон-Скорт был невысок. Тем не менее, социальная градация там все-таки имелась, и на этой шкале позиция Сайлоса стремилась к нулю. Рядом с боксером жила высокая еврейка Ребекка Леви, худая, со свирепым орлинным взором. Сейчас она стояла у своей двери, за ее передник держался ребенок. «Мистер Линдон», — сказала она, когда он проходил мимо, — «ваши дети нуждаются в большей заботе, чем получают. Сегодня опять заходила малышка Марджери». «Ребенок явно не доедает!» «Занимайся своими проблемами, чертова баба!» – прорычал Сайлос. «Я ведь уже предупреждал тебя, чтобы ты не совала свой длинный блестящий клюв в мои дела! Была бы ты мужиком, я бы с тобой по-другому поговорил!» «Если бы я была мужиком, вы бы не осмелились говорить в таком тоне!» «Позор, Сайлос Линдон, так обращаться с детьми! Когда за вами явится полиция, у меня найдется, что им рассказать!» «Да пошла ты!» — сказал Сайлос, и пинком отворил свою незапертую дверь. Из гостиной выглянула крупная неряшливая женщина с копной крашеных волос и кое-какими остатками красоты, впрочем, вульгарной и уже давно увядшей. «Ты Чарль! сказала она. «А кто, по-твоему, герцог Веллингтон?» «Таки, думала, бешеный бык поднул нашу дверь». «Всё шуточки!» «Понимай, как хошь, а мне не до шуток». «Ни шиллинга в доме, ни до пинты пива, да ещё твои чёртовы детки вечно меня терзают!» «Чё опять?» — хмуро спросил Сайлос. Когда эта достойная пара не находила повода для ссоры, они обычно объединяли свои силы против детей. Сайлос вошёл в гостиную и рухнул в деревянное кресло. «Номер один опять видали!» «Откуда ты знаешь?» «Дик услыхала, как он чего это ей трынделом ентим!» «Мама была там, — говорит, — а потом с ним опять приключился сонный припадок!» «Это семейное!» «Это точно!» — парировала она. «Если б у тебя не было сонных припадков, у тебя была бы работа, как у других мужиков!» «Ой, заткнись, баба! Я имею в виду, что мой брат Том тоже припадочный, а мой парень, как говорят, вылитый он!» «Значит, говоришь, он был в трансе? Ну а ты чего?» Женщина зло усмехнулась. «А я как ты?» «Что, опять сургуч?» «Так, чуть-чуть. Только чтобы разбудить. Это штука так и можно, чтобы он проснулся!» Сайлос пожал плечами. «Осторожнее, девочка. Ходят слухи о полиции. А если они еще увидят эти ожоги, мы с тобой можем оказаться на скамье подсудимых». «Сайлос Линден, ты дурак! Неужто родитель не может воспитывать собственного ребенка?» — Да, но это не твой ребёнок, а у мачех дурная слава, помнишь? Эта еврейка, соседка наша, видела, как ты стегала Марджоре бельевой верёвкой, когда ты в прошлый раз стирал бельё. Она мне об этом сказала, а сегодня опять о еде. — А что с едой, ненасытные мелкие ублюдки? Да каждый из них по унции хлеба сожрал, когда я обедала. Им бы не повредило чуток поголодать, может, обзываться перестанут. Что? «Вилли тебя обругал?» «Да, когда проснулся». «После того, как ты капнула на него горячим сургучом». «Ну, я ж хотела как лучше, да? Это должно отучить его от плохой привычки». «Что же он сказал?» «Обозвал всякими сволочными словами паршивец. Еще и мать свою упоминал, что она со мной сделает. Достала меня уже мамаша и войная». «Не болтай про Эмми. Она была хорошей женщиной». «Ого, как заговорил!» — А пока она жива, ты показывал ей свою любовь совсем по-другому. — Захлопни пасть, дура, хватит с меня. У меня был трудный день и без твоих выкрутасов. Ревнуешь к могиле, это же идиотизм. — А ейные отродья имеют право обзывать меня, как хотят? Меня, которая заботится об них с тобой цельные пять лет? — Ну уж нет, этого я не говорил. Если он тебя оскорбил, то я с ним разберусь. «Где ремень? Давай, тащи его сюда!» Женщина подошла и поцеловала его. «Ты мой герой, Сайлос!» «Не разодоривай меня! Нет настроения! Шевели лучше булками! Давай сюда этого безобразника! И Марджори тоже!» Женщина вышла из комнаты, но через секунду вернулась. «Опять в отключке?» — сказала она. «Меня это прямо бесит! иди сюда и сам глянь!» Они вместе протиснулись в кухню. В очаге тлел огонь. Рядом, свернувшись в кресле, сидел светловолосый мальчик лет десяти. Его тонкое лицо было обращено к потолку. Глаза были полузакрыты и видны только белки. Чистые, одухотворенные черты выражали невероятное умиротворение. Сидевшая в углу маленькая печальная девочка на пару лет младше испуганными глазами смотрела на брата. «Жуткий видок», — сказала женщина. «Типа он не с нашего миру. Вот и пускай бы туда и совсем отправился». Тут и с него все равно никакого толку? Эй, подъем! рявкнул Сайлос. Завязывай давай! Подъем, сказал! Да ты слышишь или нет? Он грубо тряхнул мальчика за плечо, но тот не шелохнулся. Тыльные стороны его ладоней, лежащих на коленях, все были в багровых пятнах. Ей-богу, сургуча ты не пожалела! Хочешь сказать, Сара, что столько понадобилось, чтоб его разбудить? — Ну, может, капнула пару лишних капелек. Он меня бесит. Прям сдержаться не могу. — Да ладно, он все равно нифига не чувствует, когда отрубается. Хоть в ухе ему ори. Во, глянь! Она схватила парня за волосы и яростно встряхнула его. Он вздрогнул, застонал и снова погрузился в свой безмятежный транс. — Да уж! — воскликнул Сайлос, поглаживая свой щетинистый подбородок и задумчиво глядя на сына. — А ведь... «Тут пахнет деньжатами, я полагаю, если правильно подойти. Что, если организовать ему зал? Чудо-ребенок, или как это делается? На афише будет имя. Имя его дяди, поняла? Так что ему тоже поверят». «Я думала, ты собирался сам войти в этот бизнес». «Отсобирался», — огрызнулся Сайлос. «Забудь, баста». «Уже поймали». «Я же сказал, забудь, дебилка!» — заорал Сайлос. «У меня руки только чешутся от метели, тебя, как грушу, так что лучше не зли меня!» Он шагнул вперед и изо всех сил ущипнул мальчика за руку. «Ей-богу! Он просто чудо! Давай-ка глянем, насколько оно чудесное!» Он повернулся к затухающему огню, щипцами вытащил тлеющий уголек и положил его на голову мальчика. Запахло горящими волосами, потом жареной плотью, и вдруг с криком боли мальчик пришел в себя. «Мама! Мама!» – закричал он. Девочка в углу подхватила его крик. Они были похожи на двух блеющих ягнят. «К черту твою мать!» – завизжала женщина, схватив Марджери за ворот ее тонкого черного платья. «Заткнись, мелкая сволочь!» И она отвесила девочке сильную пощечину. <как> Маленький Вилли прыгнул к ней и стал пинать ее по голеням, пока удар Сайлоса не отбросил его в угол. Мерзавец схватил палку и принялся лупить двух съежившихся детей, в то время как они молили о пощаде и пытались прикрыть свои